Глава 29. Чудовищность поступков он усугублял жестокостью слов. лучший и похвальнейшей чертой своего нрава считал он по собственному выражению невозмутимость, то есть бесстыдство. Примечание. Невозмутимость. упсилон альфа, дельта, йота, альфа, тау, ро, эпсилон, пси, йота, альфа. Термин редкий, принадлежащий, по-видимому, к кругу стоических добродетелей. Слова «то есть без стыдства» Баумгартен и Рот считают глоссой. У вещаний своей бабки Антоний он не только не слушал, но даже сказал ей «не забывай, что я могу сделать что угодно и с кем угодно» собираясь казнить брата, который будто бы принимал лекарство из страха от травы, он воскликнул: "Как противоядие против Цезаря?" Сосланным сестрам он грозил, что у него есть не только острова, но и мечи. Сенатор приторского звания, уехавший лечиться в Антикиру, несколько раз просил отсрочить ему возвращение. Гай приказал его убить заявив, что если не помогает чимирица, то необходимо кровопускание. Примечание Антикира. Город Факиде, Средняя Греция, славившийся своей чемерицей лекарственным растением от умственного расстройства. Каждый десятый день, подписывая перечень заключенных, посылаемых на казнь, он говорил, что сводит свои счеты. Казнив одновременно нескольких галлов и греков, он хвастался, что покорил Галла-Грецию. Примечание Галла-Греция — другое название Галатии, населенной потомками галлов, вторгшихся сюда в III веке до нашей эры